Глава 3. Зловещий вечер. В день больших скачек в Кемптон-парке, где Эмблер, считавшийся фаворитом, проиграл у самого финиша, Джордж Пендейс стоял перед входом в свою квартиру, которую он снял неподалеку от миссис Беллиу, В ту минуту, когда он вкладывал ключ в заможную скважину, кто-то, подойдя сзади, быстрым шагом спросил «Мистер Джордж Пендейс». Джордж обернулся. «Что вам угодно?» Человек протянул Джорджу длинный конверт от фирмы «Фрост и Такет. Джордж распечатал конверт, вынул листок бумаги и прочитал «Судейская коллегия. Завещание и разводы. Ходатайство Джаспера Бельвю». Джордж поднял глаза. В них стояло такое непритворное, безразличие, беззлобие, побитость и упрямство что рассыльно отвел взгляд, как будто он ударил лежачего. «Благодарю вас. До свидания». Он захлопнул дверь и прочел бумагу от первого слова до последнего. Несколько подробностей и в конце требования о возмещении ущерба. Джордж улыбнулся если бы он получил эту бумагу три месяца назад он отнесся бы к ней по иному три месяца назад он почувствовал бы ярость что пойман первая его мысль была бы я впутался в эту историю впутался сам никогда не думал что может случиться такое черт возьми надо кого то повидать прекратить все это должен быть выход у джорджа Было скудное воображение. Мысли его завертелись бы по этому кругу, и он сразу принялся бы действовать. Но то было бы три месяца назад. А теперь? Теперь он закурил папиросу и сел на диван. В его сердце была странная надежда. Нечто вроде неожиданной радости на похоронах. Он может сейчас же пойти к ней. У него есть предлог. Не надо будет сидеть дома и ждать, ждать. Вдруг ей вздумается прийти. Он встал, выпил рюмку виски, снова сел на диван. Если она не придет до восьми, — подумал он, — я пойду к ней. Напротив дивана было большое зеркало, и Джордж отвернулся к стене, чтобы не видеть своего лица. На нем была мрачная решимость, как будто он хотел сказать «я покажу им всем, что рано еще считать меня побитым». Услыхав звяканье ключа, Джордж соскочил с дивана, и лицо его закрыла привычная маска. Она вошла, как обычно, скинула мантилью и осталась стоять перед ним с обнаженными плечами. Глядя на нее, Джордж попытался понять, знает она или нет. «Я решила, что лучше всего приехать», — сказала она. «Вижу, и ты получил этот очаровательный сюрприз». Джордж кивнул. Минуту оба молчали. «Это довольно забавно, но мне жаль тебя, Джордж». Джордж тоже улыбнулся, но улыбка вышла кривая. «Я сделаю все, что могу». Миссис Беррью подошла совсем близко к нему. «Я читала о кемптонских скачках. Какое невезение!» Ты, верно, много проиграл, бедный мой. Беда никогда не приходит одна. Джордж опустил глаза. Это не страшно. Была бы ты со мной. Ее руки обвили его шею, но они были холодные, как мрамор. Он заглянул ей в глаза и прочел в них насмешку и жалость. Их кэп... Выехав на широкую улицу, влился в поток мчавшийся к центру, мимо Хайд-парка, где зазеленевшие ветви взметывались на ветру, как юбки балерин мимо клуба стойков, мимо других клубов, гремя, звеня, чуть не сталкиваясь, обгоняя омнибусы такие уютные, неповоротливые, с двумя рядами пассажиров, чинно сидящих друг против друга в тусклом свете фонаря. В ресторане «Блефорда» высокий смуглый молодой официант почтительно подхватил ее мантилью, Маленький лакей улыбнулся своими страдальческими глазами. Тот же красноватый отблеск упал на ее руки и плечи. Желтые и зеленые цветы также вызывающе топорщились в голубых вазах. Те же названия в меню, тот же взгляд праздного любопытства, мелькнувший в щели между красными шторами. То и дело за ужином Джордж украдкой поглядывал на лицо своей спутницы и диву давался — так было оно беспечно. К тому же, в последнее время миссис Белью все чаще бывала мрачна и раздражительна, а сегодня в ней чувствовалась какая-то отчаянная веселость. Посетители за соседними столиками — сезон начался и зал был полон — поглядывали в их сторону, так заразительно она смеялась. Но Джордж начинал испытывать нечто похожее на ненависть. Какой бес сидит в этой женщине? Отчего она может смеяться, когда ему так тяжело? Но он не сказал ни слова, не смел даже взглянуть на нее, чтобы не выдать своих чувств. «Мы должны объясниться», — думал он, — «надо смотреть правде в глаза, надо что-то делать, а она сидит тут и хохочет, и все оглядываются на нас». «Делать? Что делать, когда почва уходит из-под ног?» Соседние столики пустели один за другим. «Джордж, поедем куда-нибудь, где можно будет танцевать?» Джордж удивленно поднял брови. «Куда, дорогая? Нам некуда ехать. Ну, хоть в эту вашу богему!» «Тебе неприлично показываться в подобном месте. Почему?» «Кому какое дело? Куда мы ездим? Что делаем?» «Мне до этого дела». «Ах, мой друг, ты жив только наполовину!» Джордж раздраженно ответил. «Ты, кажется, принимаешь меня за подлеца». «А в душе ни капли злобы, только страх потерять ее». «Хорошо, едем тогда в ист энд Ну, давай же сделаем что-нибудь такое, что не принято». Они взяли извозчика и отправились в Ист-Энд. И он и она ни разу не были в этой неведомой земле. — Запахни, Монтилью, дорогая, здесь это покажется странным. Миссис Белью рассмеялась. — В шестьдесят лет ты будешь вылитый, отец! И еще больше распахнула Монтилью. Вокруг шарманки на углу улицы плясали девочки в ярких платьях. Миссис Белью приказала извозчику остановиться. «Хочу посмотреть на этих детей. Не ставь нас в глупое положение. Миссис Белью приоткрыла дверцу Кэба. Пожалуй, я пойду плясать с ними». «Ты сошла с ума!» — воскликнул Джордж. «Сиди спокойно!» Он протянул руку и загородил ей путь. Прохожие с интересом смотрели на происходящее. «Уже начала собираться толпа!» «Пошел!» — крикнул Джордж. Кое-кто из зевак засмеялся, извозчик стегнул лошадь, кеп покатил. Пробило двенадцать, когда Кэп остановился у старой церкви на набережной Челси. За последний час не было сказано ни слова. Весь этот час Джордж думал, и ради этой женщины я пожертвовал всем. Это женщина, к которой я буду привязан на всю жизнь, мне с ней не порвать. Если бы только я мог расстаться с ней, но я жить без нее не могу. Мука, когда она со мной, еще большая мука, когда ее нет, одному Богу ведомо, чем все это кончится. Он нашел в темноте ее руку, безучастная и холодная, как мрамор, глянул ей в лицо и ничего не прочел в ее зеленоватых глазах, блестевших в темноте, как глаза кошки. Кэп отъехал. Они стояли, освещенные уличным фонарем, глядя друг на друга. Джордж думал, я сейчас расстанусь с ней. А что же дальше? Она вынула ключ, вложила его в скважину и обернулась. На этой пустой тихой улице, где ветер посвистывал и подбывал, огибая углы домов, и раскачивались огни фонарей, ее лицо... Ее фигура были неподвижны, непроницаемы, как у сфинкса, только в глазах, устремленных на него, играла жизнь. — Спокойной ночи! — наконец прошептал он. Она поманила его. — Сегодня я твоя, Джордж, — сказала она.